существование — В этом вы правы. Это главное несчастье. Я недавно научился бриться. Пока боялся бритвы, ничего не выходило. таковая и жизнь. — Я во всем прав, но не умею говорить так образно, как вы. Сыр отличный. Два семьдесят пять? Неужели три двадцать? И здесь переплатил. — Скажите, друг мой, зачем вы заказали ту третью бутылку шампанского? Можно было отлично отделаться двумя. — Не я спросил, они сами потребовали. — Еще бы они не потребовали! Мишель смотрел на Витю с благодушным пренебрежением, видимо, ни в грош его не ставя. Это стало у него привычкой. Все, что делал Витя, Мишель тотчас объявлял верхом непрактичности — Давайте теперь считаться. Потом сочтемся не к спеху. Никогда не откладывай на завтра того, что можно отложить на послезавтра. Это ваш жизненный девиз? Нет, нет, сегодня. Мишель вынул карандаш и стал подсчитывать навалявшиеся тонкой бумажке от Веронала. За автомобиль заплатил я двенадцать франков, так что шесть скинуть. Я вам должен 104 франка однако неужели мы истратили больше 200 а вы думали что большая брешь в вашем бюджете да кратко ответил ведь он сразу пришел в дурное настроение хорош бюджет деньги отмусь мишель хочет знать сколько я от нее получаю и конечно думает что это гадко Жить на чужие деньги и тратить по 100 франков в ночь на разврат — в самом деле это очень гадко. Да, нашел чем гордиться. В коридоре послышался шорох. Мишель поспешно встал и отворил дверь. — Джульет, это ты? Ты не спишь? — Дай, пожалуйста, мне стакан, Мишель. Мне хочется пить. — Хочешь вина? — Зайди. — Ты в пеньюаре отлично можешь ему показаться. — Нет, я налью воды из-под крана. Впрочем, дай вина. Она подошла к двери, оставаясь в неосвещенном коридоре. — Доброй ночи, мадемуазель Жюльетт, — сказал Витя. — Надеюсь, это не мы вас разбудили? Жюльетт ничего не ответила. Мишель протянул ей стакан с вином. Ты здорова ли? здорово Спокойной ночи. Мишель, который час? Три часа. Что это у тебя такой странный вид? Ты бы, знаешь, закрыла лицо руками, как преступник из общества, проходя перед газетными фотографами. У меня болит голова. Спокойной ночи. Не пей так много. Спокойной ночи, Мишель. Спокойной ночи, — проворчал Мишель с досадой. Он вернулся к столу. «Странная девушка моя сестра», — сказал он, наливая себе еще вина, как бы наперекор совету Жюльетт. «Она на меня не сердится. За что? Не знаю. Быть может, за то, что мы так поздно вернулись. Только не хватало бы, чтобы я терпел ее контроль. Достаточно того, что я не слежу за ней. Она ничего худого, кажется, не делает. О, нет!» жильье от всю свою жизнь построила на логике она самая рассудительная женщина в мире именно поэтому она не имеет у мужчин успех, а в самом деле пора спать сказал он потягиваясь я отлично сплю после вина, но недолго часов в пять а мне нужно ровно восемь часов сна спокойной ночь так не заболеем какие глупости Вы посмотрели? У вас есть все, что нужно — одеяло, подушка. Благодарю вас. Вот читать нечего. Дайте мне какую-нибудь книгу, — зевая, сказал Вить. — У меня книги больше политические. Ведь вам роман, что хотите? Какую эту книгу так хвалил тогда в казино Сарезье? Не интересовался. Романов у меня нет, а книгу, которую хвалил Сарезье, я буду читать последней. — Вы очень его не любите, — небрежно спросил Вить. — Терпеть не могу, потому что он социалист, и поэтому, и по другим причинам. А вы...